Глава третья, в которой Джерри Финн знакомится с хиропрактикой и произносит знаменательную речь. Через два дня, когда доктор Риверс и гражданин вселенной Джерри Финн завтракали в своей уютной кухне, почтенный хиропрактик сказал, до сих пор все шло хорошо, но теперь необходимо взяться за расширение бизнеса. У меня имеется лишь полсотни постоянных пациентов, да и те начинают просачиваться сквозь пальцы один за другим. По-доброму десятку из них уже скучает могила, а остальные, по-видимому, выздоравливают. Джерри ничего не ответил, ожидая продолжения, и мистер Риверс продолжал. Если мы получим сотню новых больных, это будет означать увеличение доходов на 200 долларов в неделю. Я полагаю, что тебе следует сегодня же вечером начать заниматься своим основным делом. Что ты об этом думаешь? Каким делом? Добыванием больных? Кусок пищи застрял у Джерри во рту, словно горошина в ботинке, не находя никакого выхода. Волна пессимизма унесла вдруг и аппетит, и радость жизни. Казалось, будто и ботинки жмут, и ворот тесен. У других людей хотя бы находится смелость признаться в своей робости. Но Джерри молчал. Однако мистер Риверс был убежденным оптимистом. Оптимистом до мозга костей. Плотно набив рот салатом, он стал развивать свои аргументы. 200 долларов дополнительной выручки в неделю — приличная сумма. И как мы уже раньше договорились, ты получишь доллар за каждого нового больного. Сегодня мы устроим рекламный митинг, На углу Лейк-авеню и хаггар сквер ты выступишь с речью. Я? Именно. На какую тему? О хиропрактике, разумеется. Или, собственно говоря, обо мне. Но ведь я еще вовсе не знаю твоего дела. Тем лучше. Чем меньше ораторы знают о своем предмете, тем охотнее их слушают. Мистер Риверс аккуратно вытер губы салфеткой, и провел рукой по своим напомаженным волосам. Выпив кружку пива и ощутив себя наполненным до краев, он закурил сигарету и, пыхтя, встал из-за стола. «Итак, сегодня в семь вечера», — сказал он решительно. Мистер Риверс, похлопывая себя по животу, направился в свою комнату, а его новоиспеченный ассистент с мрачным видом пошел на кухню. Запихнув грязную посуду в моечную машину, Он достал из холодильника бутылку виски и налил себе рюмку для укрепления духа. В это время раздался звонок. «Открой же!» — закричал мистер Риверс из своей комнаты. Джерри, быстро опорожнив еще одну рюмку, поспешил в переднюю. «Пришел больной», — доложил он через минуту. «Проведи его в кабинет», — ответил хиропрактик и стал, зевая, натягивать белый докторский халат. Больной явился на прием к доктору Риверсу впервые. Джерри смотрел на старичка, в красноватых глазках которого поблескивал лучик тоскливого страха. «Снимите рубашку», — велел хиропрактик новичку, а затем обратился к Джерри, заполняя историю болезни. Джерри внес в карточку личные данные больного и остался наблюдать за происходящим. «На что жалуетесь?» — поинтересовался доктор, когда старичок обнажил верхнюю половину своего туловища, напоминающего вяленую рыбу. «С ногами худо, сильная ломота, на силу хожу. Посмотрим», — сказал хиропрактик, помогая старику лечь на стол. Диагноз был поставлен в два счета. Выстукивая крючковатыми пальцами хребет больного, мистер Риверс тут же указал своему ассистенту на очаг болезни. Пятый позвонок снизу сдвинут. С правой стороны скверный хрящ, который давит на нерв. Необходим электромассаж и тепло. А теперь сделаем небольшую разминочку. Крепкими пальцами массажиста мистер Риверс начал обрабатывать позвонки больного. Старичок то и дело вскрикивал от боли и старался соскользнуть со стола. Но чудо-целитель не выпускал своей жертвы, ловко повертывал ее всякий раз обратно на живот и продолжал свою лечебную разминочку. «Ой, больно, больно!» — стонал пациент. «Оставьте, милый доктор, отпустите!» Но доктор не отпускал. Он знал, что от состояния позвоночника зависит здоровье тела и души человека. И он безжалостно вонзал свои пальцы в каждую межпозвоночную выемку, продолжая это истязание с довольной ухмылкой. Вскоре он пересчитал все позвонки больного от затылка до копчика и обратно от копчика до затылка и проехался большим пальцем по всему позвоночнику, словно по струнам арфы, не переставая одновременно говорить что-то мудреное о клетках, нервах, обмене веществ и хрящевых затвердениях. Стоны больного перешли уже в громкий вой, но доктор успокаивал. «Чудо еще, что вы до сих пор живы. Весь позвоночник у вас деформирован и сдвинут на целый дюйм влево. И под каждым позвонком образовался хрящ. Вот, например, и здесь, и здесь». Он нажал пальцем на один из шейных позвонков, а потом заиграл на хребте старика точно на ксилофоне. «Довольно, довольно!» — стонал больной. «Нет сил больше. Умираю!» «Еще бы! Посмотрели бы вы, что за комок хряща, вот хотя бы под этим позвонком! О, черт, целая репа! А этот...» Он работал ловко, как вязальщица спицами. Пальцы его увлекались все новыми и новыми поисками. Больной извивался от боли и умолял о пощаде. «Я заплачу десять долларов, только избавьте меня от этой пытки!» «У меня такса, два доллара, ни больше, ни меньше», — сказал доктор голосом бесчувственного тюленя. Несчастный страдалец с отчаянием, напрягая силы, попытался вырваться, но доктор Риверс предвидел коварное поползновение своей жертвы и пресек самую возможность попытки к бегству. Он вскочил верхом на спину больного, подражая скачки на диком мустанге. Джерри больше не мог наблюдать это зрелище и повернулся к экзекутору спиной. Через минуту все стихло. Доктор спешился и вытер с лба пот. Затем он поднял бесчувственное тело пациента, перенес его со драм мучений на кровать и совершенно спокойно сказал Джерри, дай старикашке глоток виски. Минуты через две больной начал приходить в сознание. Он одним духом опорожнил стаканчик виски, поднялся с кровати и стал поспешно одеваться. Два доллара. «Послезавтра приходите снова», — сказал доктор. Больной сунул в руку мистера Риверса две долларовые бумажки, проводив их тем колючим взглядом, какой описан в «Тысяче уголовных романов». Мистер Риверс хотел было помочь пациенту надеть пиджак, но старичок сделал отвергающий жест и только буркнул «Довольно с меня вашей помощи». «Вы уже уходите!» Поспешил в догонку энергичный доктор, схватив со стола несколько рекламок, на которых был напечатан его портрет, снятый в пору молодости, сопутствуемый целым рядом прекрасных изречений о целебной силе хиропрактики. — Может быть, вы пожелаете раздать это вашим друзьям, чтобы и они тоже получили здесь помощь и облегчение? — проговорил он жизнерадостным тоном, протягивая больному собрание своих печатных трудов. Больной, не удостаивая взглядом красиво отпечатанный текст, бросил на пол всю пачку и воскликнул «Стыдились бы!». Затем он опрометью кинулся к дверям и скрылся, не прощаясь. «И так бывает», — беспечно заметил мистер Ривер своему ассистенту, который молча наблюдал за ходом событий. «Иные пугаются первичные процедуры, но потом все-таки приходят снова». Не успел он договорить, как в прихожей раздался нетерпеливый звонок. «Иди же отвори», — сказал мистер Ливерс, — «и проси в кабинет». Джерри даже попятился, не веря глазам своим, когда в дверях появился тот же больной, решительно направившийся в приемную. «Я забыл здесь мои костыли», — сказал он почти мирным тоном. «Простите, я тоже не заметил», — отвечал доктор. «Вот они, пожалуйста. Так смотрите же, как я сказал, послезавтра снова». Посетитель ничего не ответил, но, дойдя до дверей, спросил, как будто немного стыдясь, «В котором часу?» «В два часа, сэр». «Спасибо, доктор». Мистер Риверс поднял с полу разбросанные рекламки. «Не забудьте это». Посетитель взял листки, сунул в карман и сказал, «Я раздам их всем знакомым сегодня же». «А что? Есть много людей, которым необходимо лечение». «Еще раз благодарю вас, господин доктор». Старый, измученный болезнями человек, худой и усохший, словно он жил только по воскресеньям, забыл у врача свои костыли. Он знал о Боге лишь понаслышке, но тем не менее он благодарил Бога за то, что еще жив. Когда он ушел, мистер Риверс и гражданин вселенной Джерри Финн, выпив по глотку виски, приступили к составлению программы на вечер. Бизнес необходимо было расширять. Надо было нести в народ чудеса хиропрактики. На роль апостола этого благородного знахарства был избран мистер Джерри Финн, которого некогда Старый Свет назвал величайшим в мире правдолюбцем. Теперь он готовился стать лекарским ремонтером, вербовщиком пациентов. Хаггар-сквер — это публичная часть Бруклина, где свободные граждане свободной страны Могут открыто проявлять свободу слова. Каждый имеет право превозносить свое и порицать чужое. Здесь зашли настолько далеко по линии свободы мысли, что даже позволили выступить в парке негритянской певицы Мариан Андерсон, хотя ее место было в Гарлеме. Вечер выдался ласково теплый, почти жаркий. Погода исключительно благоприятствовала торговле мороженым и кока-колой а также деятельности всемирно известного картеля «Транспирант», организовавшего на днях массированную рекламную атаку против докучливой потливости. Зачем вы терзаете ближних своих противным запахом, когда несколько капель айсидоры могут ликвидировать вашу потливость? Часовая стрелка приближалась к семи. Одетый в белый смокинг, Джерри Финн прохаживался по боковой дорожке парка вместе с доктором Риверсом, и старался держаться так, как подобает мужчине. Им овладела мучительная, безликая тупость, и он все более терялся. Но доктор был оптимистом, как мы уже и раньше неоднократно упоминали, и любая ситуация оказалась ему ясной. Он напряженно вглядывался в шумный поток Лейк-Авеню, ожидая, что вот-вот наступит великий взлет его жизни, взлет, за который заплачено 800 долларов. Организацию этого взлета он поручил заботам всемирно известной рекламной фирмы «Стерлинг и Сын». В семь часов без одной минуты раздались первые фанфары, и на улицу из каких-то ворот выкатился радиоавтомобиль. Из громкоговорителя неслись популярнейшие мелодии, а в промежутках между ними краткие сообщения «Болезни побеждены!». Человеческая жизнь продлена. Это факт, а не реклама. Абсолютно правдивая информация. Выступает всемирно известный профессор Джерри Финн. Джерри охватила дрожь. Его белый смокинг потемнел под мышками от пота, а стекла очков заслал густой туман но доктор Риверс был оживлен, как лентяй в субботу. Он прищелкивал пальцами, подталкивал Джерри в бок и восторженно вскрикивал «Джерри, друг, смотри, смотри-ка! Нет, не зря они все-таки содрали с меня 800 долларов!» Джерри смотрел вперед, как пьяный, видя перед собой один лишь колеблющийся туман. Медленно двигавшийся радиоавтомобиль свернул на центральную аллею парка распространяя вокруг фимиам рекламы. За машиной шли девять полуголых красавиц с большими плакатами. Все девушки были разительно похожи на Мерлин Монро. Выросший на краю света Джерри Финн и не подозревал, что характерный женский тип, представительницей которого была Мерлин Монро, вот уже два месяца, как утвержден в качестве стандарта женской красоты, Мерлин Монро стала нормой. Радиоавтомобиль остановился в центре парка, и все Мерлин выстроились вокруг точно ангельская стража. Они впрямь походили на ангелов, их очаровательные тела не были обременены земными одеждами. В несколько минут весь хагар сквер наполнился до краев. За публикой неотступно следовали мороженое и кока-кола, сборщики милостыни, посланцы различных благотворительных обществ. И, наконец, самые ловкие в мире воры-карманники. Прозвучал национальный гимн, после чего диктор попросил тишины. Речь идет о сбережении миллионов долларов. Когда говорит мистер Доллар, все обращаются вслух. Так и тут моментально наступила тишина, и диктор беспрепятственно продолжал. Народ Америки в течение прошлого года истратил на больницы и на оплату докторских счетов более 8 миллиардов долларов. Подумайте, сколько тут придется на душу. Эту цифру можно значительно уменьшить, если последовать мудрым советам профессора Джерри Фина. Мы горды тем, что имеем возможность сегодня представить публике всемирно известного профессора Джерри Фина. Прошу вас, мистер Фин. Профессор Финн твердыми шагами поднялся на трибуну. Мерлин встали почетным караулом вокруг помоста, в то время как из радиоавтомобиля троекратно прозвучали торжественные фанфары. Публика захлопала в ладоши и стала тесниться поближе к трибуне, поближе к девятиграциям нового времени. Обстановка напоминала клуб нудистов, где человеку не смотрят в лицо величайший в мире правдолюбец, гражданин вселенной Джерри Финн, начал речь. Дорогие граждане, у каждого имеется позвоночник или спинной хребет. Хребты бывают весьма различные. У одних индивидуумов позвоночник прямой, как струна, а у других скрюченный. Бывают люди и вовсе без хребта, Таковы, в частности, многие государственные деятели, члены Конгресса, а также некоторые мужья. Им зачастую довольно туго приходится в жизни, поскольку без хребетного человека никто не уважает. Бурные возгласы одобрения прервали Джерри на полуслове. Стиснутый в толпе, задыхающийся от радости доктор Риверс, вытер со лба крупные капли пота. Прожекторы вонзали в небо острые лезвия своих лучей. Джерри достал из кармана шпаргалку, на которой была написана его речь, и продолжал. «Вы слишком хорошо знаете, чего стоят болезни. У каждого школьника имеются очки, вставные зубы, катар желудка и табачный кашель, а у каждого взрослого непременно найдется какая-нибудь тяжелая болезнь. И все почему?» только потому, что люди не интересуются своими спинными хребтами. Когда всемирно известный американский врач доктор Пальмер основал школу хиропрактиков, над ним смеялись, но теперь уже не смеются. Теперь доказано, что неправильное положение позвонков вызывает ущемление нервного ствола, что влечет за собой тысячи болезней. Итак, позвонки необходимо поставить на место, и они будут поставлены на место, если вы своевременно прибегнете к помощи хиропрактики. Бруклин может гордиться тем, что здесь живет лучший в мире хиропрактик, доктор Исаак Риверс, который поднимает на ноги коллег и заставляет плясать у вечных. При этих словах одна из Мэрилин подняла над головой так, чтобы видела публика плакат, на котором было лишь одно слово «хлопайте», и публика захлопала. Из радиоавтомобиля опять прозвучали фанфары, после чего профессор Финн продолжал. «Вы видите здесь рядом со мною девять самых красивых в мире женщин». Ему опять пришлось остановиться на полуслове, потому что в публике некоторые женщины подняли ужасный свист, на что мужчины, в свою очередь, ответили громкими криками «Ура!». Диктор из автомобиля попросил тишины, и мистер Финн заговорил. «Взгляните на спины этих женщин, открытые взором публики, вплоть до четвертого позвонка, считая снизу. Тут Мерлин повернулись на 180 градусов. Они точно изящные произведения искусства. Вы не найдете на этих спинах ни одного дефектного позвонка». Такую спину может иметь каждый, кто своевременно обратится к доктору Исааку Риверсу. Запомните, доктор Исаак Риверс, 41-я улица, дом 881. Лучше всего записаться на прием заранее, чтобы избежать несчастных случаев, неминуемых в давке, которая начнется потом. Исаак Риверс излечит вас от всех болезней. Старики вернут себе молодость, а похоронное бюро обанкротится. Запомните, Исаак Риверс. С помощью хиропрактики мы покорим весь мир. Все церкви будут когда-нибудь благословлять Исаака Риверса. Запомните, мы живем благодаря нашим позвоночникам. Продемонстрируем же всему миру, что у нас в Америке лучшие в мире позвоночники. Джерри кончил свою речь, после чего из радиоавтомобиля понеслось непрерывной ленты Исак Риверс! Исаак Риверс! Исаак Риверс! Исаак Риверс!». Спектакль, стоивший 800 долларов, был увенчен достойным финалом. Все Мерлин как одна исполнили популярную песенку «Люблю твою спину, мой милый». Доктор Риверс стал пробираться к трибуне, напевая куплеты, выученные когда-то давно еще на родине. В Америке достаточно кнопочку нажать, и завертятся колеса, все пойдет плясать. Вот король американский весело живет, он сидит у этой кнопки, апельсин жует. Джерри Финн больше не верил собственным устам. Он произнес речь на тему, о которой имел минимальное представление. Однако он утешал себя мыслью, что ведь и на старой его родине Люди тоже иногда так поступали. Он вспомнил одного специалиста по народному хозяйству, который даже защитил докторскую диссертацию, причем использовал в качестве источников для нее телефонную книгу до да несколько старинных народных песен. Он, видно, тоже не слишком задумывался над своей профессией.